Глава двадцать 28. Одинцов изучал снимок двери сгоревшего барака. Человек, объятый пламенем, бросился на нее изнутри и вышиб наружу. Сторона, которой дверь упала на песок, выглядела так же, как до пожара. Огонь ее не тронул, и на накрашенной поверхности отчетливо читалась короткая надпись, сделанная кхмерскими буквами. Одинцов тщательно перерисовал непонятные закорючки в блокнот с логотипом отеля на каждом листке и вышел из номера. У лифтов ему встретилась горничная из местных. Скажите, пожалуйста, что здесь написано, спросил он, показывая блокнот. Женщина забавно склонила голову на бок, разглядывая надпись. Я плохо говорить английский. У нас нет эта буква. Она ткнула пальцем в первый значок на листе. Спросите ресепшн. Одинцов туда и направлялся. Он поехал вниз, а на полпути от лифта к стойке регистрации услышал прерывистый сигнал сирены. Из потайных динамиков зазвучал мягкий женский голос, повторяющий на нескольких языках одну и ту же фразу. Дамы и господа, пожарная тревога. Пожалуйста, соблюдайте спокойствие. Лифты заблокированы. Воспользуйтесь лестницами для спуска в цокольный этаж. Дамы и господа. Одинцов круто развернулся, на ходу вырвал из блокнота лист с надписью и, бросив блокнот на ближайший журнальный столик, рванул бегом вверх по лестнице. Навстречу ему тянулись встревоженные постояльцы отеля. Лампы на этаже горели вполнакала, ярко светились только знаки аварийных выходов. Женский голос по трансляции продолжал призывать к спокойствию. Ева с Муниным выглянули в коридор как раз в тот момент, когда запыхавшийся Одинцов подбежал к номеру. "У вас все в порядке?" спросил он. Ева думала, что тревога учебная, и Мунин тоже не поверил. "Они что, серьезно? — Разберемся, — бросил Одинцов. Документы взяли, троица вместе с другими постояльцами спустилась по лестнице в холл. Прежде он выглядел бескрайним, но теперь здесь яблоку негде было упасть. Кресел и диванов на всех не хватило. Люди расселись прямо на полу. Пестрая толпа гудела разноязыким хором голосов. Где-то плакал маленький ребенок. Сотрудники отеля в ярких жилетах поверх униформы раздавали питьевую воду и терпеливо успокаивали самых нервных мимо троицы промаршировали пара медиков в голубых балахонах с фонендоскопами на шее и медицинскими чемоданчиками в руках. Снаружи лил дождь, и желающих выйти в парк нашлось немного, но именно туда под тенты с ночной иллюминацией, растянутые у бассейна. Одинцов увлек своих спутников, приговаривая: "Пожар к пожару. Мне нравится мне все это". Закурив, он вытащил из кармана смартфон, позвонил Дефоржу и слушал гудки до автоматического отбоя. Следующие вызовы дали тот же нулевой результат. И Дефорж куда-то пропал. Происходящее нравилось Одинцову все меньше. Может, пойдем поищем, предложил Мунин. Ева съёжилась на пляжном шезлонге и неласково взглянула на историка. Где ты хочешь его искать? У него есть люди, пусть ищут сами. Болит, спросил Одинцов. Её поняла, что непроизвольно всем телом и руками прикрывает живот. Она молча разогнула спину и принялась поправлять волосы. Пожарные сирены не умолкали. Постояльцы, которые прятались под тентами, выглядывали оттуда в надежде сквозь дождь увидеть в окнах многоэтажного здания признаки пожара. Перед компаньонами возникла сотрудница отеля в мокром дождевике и резиновых сапогах. Она принесла упаковку пластиковых бутылок. Вода, пожалуйста. Не волнуйтесь, мы делаем все возможное. Желаете еще что-нибудь? Может быть, вина? Игриво поинтересовался Мунин, который не мог упустить такой случай. Ева закатила глаза, фыркнула и открыла бутылку с водой. Одинцов достал из кармана сложенный листок и показал к хмерке. Что здесь написано? Мне сказали, что в вашем языке нет первой буквы. Женщина взяла листок мокрыми пальцами, уронив на бумагу несколько капель с капюшона. "Биатрис", прочла она. «Все правильно. Эту букву придумали для чужих слов, тайских, французских. Биатрис похоже на имя". Женское имя на двери карантина в лазарете объявил компаньоном Одинцов, когда сотрудница отеля ушла. "Что нам это дает?» Ничего хорошего", пробурчал Мунин. Наконец пожарные сирены стихли. Возле тента, под которым укрылась троица, снова появилась женщина в дождевике. Все в порядке, сказала она. Вы можете вернуться. От имени отеля приношу вам глубочайшие извинения за доставленные неудобства. Мы сделаем все возможное, чтобы ваш отдых Акун Чаран поблагодарил Мунин по Пакхмерски, не дав закончить официальную речь. Теперь-то можно вина выпить за наше счастливое спасение. Выпить ему не довелось. На входе в людный холл Троицу остановил хмурый мужчина европейского вида. Вы должны поехать со мной. Мсье Дефорж хочет вас видеть. Куда ехать, если он в отеле? Мы виделись незадолго до пожара, насторожился Мунин. Почему он сам мне позвонил? спросила Ева. Одинцов заслонил ее плечом и вынул телефон со словами: "Сейчас узнаем". Мужчина молча кивнул. Одинцов огляделся сразу, как только его заметил, еще до начала разговора. Если Троицу хотели захватить под шумок, Рядом в толпе должны были держаться еще несколько таких же крепких парней. Но хмурого посланца никто не страховал. Впрочем, сообщники могли караулить у выхода или в машине. "Это я", сказал Одинцов, когда Дефорж ответил на вызов. "Что случилось? Приезжай, расскажу, мой человек вас отвезет». Речь француза прервал сильный кашель. "Ты где?" спросил Одинцов. "В клинике. Жду". Дефорж снова зашелся в кашле. Говорил: "Адрес мы возьмем такси", возразил Одинцов, и француз просипел прерывисто дыша. "Я ценю твою осторожность, но сейчас это паранойя. Мой микроавтобус, я возил вас на нём, смотрите. Потом к дому Буцмы приезжайте". Микроавтобус ждал у парадного входа с противоположной стороны отеля, единственная гражданская машина среди полицейских и пожарных, которые мигали проблесковыми огнями. Троица действительно узнала автобус и шофёра. Почему Дефорж в клинике? спросил по пути Одинцов у Кумураса сопровождающего. — Пострадал на пожаре? Пожара не было, сквозь зубы процедил тот и нахмурился еще больше. Тогда почему? Он сам расскажет. В небольшом аккуратном здании под вывеской City клиник» у входа в отдельную палату Дефоржа дежурил загорелый европеец, очевидный из агентов Черного круга. Сам Дефорж полусидел на высокой кровати под капельницей. Лицо его закрывала прозрачная кислородная маска, рядом с кроватью на каталке перемигивались индикаторами несколько медицинских аппаратов. Рукой, свободной от капельницы, француз держал смартфон и листал сообщение. Увидев компаньонов, он взглядом показал сопровождающему на дверь, и когда тот вышел, снял маску. "Что с тобой?" спросил Одинцов. "Сердце", ответил Дефор с сиплым голосом. "До утра побуду здесь". "Слава богу", выдохнула Ева. Мы думали, случилось что-то серьезное. — Случилось, подтвердил Дефорж и рассказал Тройцу о том, что привело его на больничную койку. Во время беседы с Чэнь на ее смартфоне пиликнул будильник. Время приёма снадби у китаянки было строго расписано. Дефорж хотел задать еще несколько вопросов и пошел с Чень в ее номер. Нас ждали, видимо, прятались в ванной. Чэнь только взяла свои пилюли, когда в нас выстрелили сзади из тазера. Из чего, не понял Мунин. Тазер это пистолет пневматический, вместо прильнувшего к маске Дефоржа, пояснил Одинцов. По сути, электрошокер, только не ручной, а дистанционный. Стреляет электродами на несколько метров. Два электрода, мощный разряд и ты в отключке. Он взглянул на Дефоржа. Чэнь тоже здесь? Чэнь пропала. Француз опять закашлялся, а Мунин предположил упавшим голосом: «Ее похитили? Не знаю, может, похитили, а может, она сама все подстроила. Когда мы очнулись, ее уже не было. Мы это кто? спросила Ева. Мы с Шарлеманем. Оказалось, по пути к номеру Чень их с Дефоржем Forgem догнал Шарлемань, который выглядел взволнованным, хотя держался с обычной надменностью. Очень хорошо, что вы вместе, сказал он на ходу. Мне нужны вы оба. Я наскоро просмотрел файлы, которые мне передали ваши коллеги из Дефорж. Если все, что там написано, не шутка, я понимаю, почему из-за этого могли кого-то убить. Я охотно вас послушаю, когда мы закончим беседовать с миссис Чэнь, ответил Дефорж, но ученый не сдавался. Сперва я должен задать вам обоим несколько вопросов срочно, если меня устроят ответы, я сделаю важное заявление. Думаю, для вас оно даже важнее, чем для меня, поскольку касается и Буцмы, и Маретти. Дефорж обратился к Чень: "Вы не возражаете, если месье Жюльман сопроводит нас?" Китаянка бесстрастно кивнула, и в ее номер они поднялись все вместе. "Где были ваши люди?" спросил Одинцов. — "Охрана где была? Их отвлекли," мрачно признался Дефорж. "Два моих агента держались на расстоянии. Их отвлекли дракой в соседнем коридоре." Якобы один постоялец пронес в отель дуриан, а другой это заметил. Говорят, вонь и правда стояла страшная. Сцепились человек пять из соседних номеров. Там еще горничная кричала, Мои бросились ей на помощь, а вас тем временем вырубили, зато врубили пожарную сигнализацию, резюмировал Денцов. Не слишком изящная работа, но профессиональная. Если Гельлечень испугалась того, что хотела рассказать Шарлемань. Она без труда могла скрыться в суматохе, когда начался пожар, заметила Ева. Или ее похитили и вывезли, например, в каталке с грязным бельем», — добавил байыл Когда мы шли к номеру, я видел каталку в коридоре, хотя время для уборки было неподходящее. Шарльманн тоже не знает, кто на вас напал. Что он собирался рассказать про Буцму и Моретти, напирал Мунин. И де снова просипел с неохотой. Понятия не имею. Мои люди нашли нас и привели в чувство. У меня стало плохо с сердцем, а Шарлемань закатил истерику, что, в общем, неудивительно, если тебя на ровном месте вырубили ударом тока. И сюда ехать он отказался, что тоже неудивительно. Медицина в Камбодже на уровне сельской больницы. у меня выбора нет, а у Шарлеманя своя клиника класса люкс. Что ему здесь делать? То есть его никто не опрашивал, уточнил Одинцов. Ты же не обращался в полицию? Конечно, нет, ответил Дефорж. Только полиции нам сейчас не хватало. Шолеманьъ уехал сразу еще во время тревоги, когда всем было не до него, и вряд ли он теперь согласится разговаривать. Блестящий успех, ехидно заключил Мунин. Можно подумать, у вас дела идут лучше, огрызнулся Дефорж и снова поднёс картоки кислородную маску. Лучше или ледёт, но есть кое-что. С этими словами Одинцов передал Дефоржу влажный мятый листок с кхмерскими буквами. Это надпись на двери в баракс со второго острова. Биатрис Мы считаем, что так могла называться пятая модификация Кинопса. Пока Дефорж поверх маски разглядывал каракули, Ева пояснила: "Маретти на первом острове колола пациентов четыре модификации. Мы знаем четыре женских имени: Анна, Мария, Габриэль, Изабель и Доминик. Биатрис уже пятая. Видимо, имена писали на дверях в отдельные боксы, чтобы местные охранники не путались, где какой карантин. На втором острове было четыре бокса, Четыре двери, на одной написано Биатрис. Логично предположить, что на остальных написали еще три имени, а модификации всего восемь. Если, конечно, эксперименты не пересекались между собой. Если большой босс держал всего две лаборатории, добавил Одинцов для порядка, хотя разделял общее мнение, так и есть, ведь сообщения о новых зачистках больше не поступало.